«Шесть дней. Прошло уже шесть дней», — сказал Клакси «Неужели кто-то из вас еще смеет надеяться, что рои рожденные опомнятся и вернутся в бой?» «Нет», — ответил ему другой член Совета. «Разве что мы попробуем снова вывести к ним императрицу». Он говорил это не всерьез. Три дня назад клакси убедили императрицу выйти лично поприветствовать роя рожденных, чтобы доказать им, что она не убита, а просто лишена дара речи из-за странной реликвии Могу. Тысячи и тысячи роя рожденных собрались у клакси вес, но когда она вышла к ним, они ее не признали. Императрица не могла общаться с их разумами, как раньше, и потому не имела на них влияния. Они молча смотрели на нее, и все. Оставалось лишь радоваться тому, что рожденные не ушли. Полчища богомолов бесцельно кружили вокруг Лакси вес. Что ж, по крайней мере, они могут послужить живым щитом во время неизбежной атаки Могу. На то, что не попытаются дать бой ни у кого из Клакси, надежды не было. Клакси пок хромая, вышел в центр зала. Рана, полученная три дня назад, причиняла ему сильную боль. Он остановился у большого, гладкого и круглого куска янтаря, найденного и доставленного в клаксе вес всего час назад. Внутри находилась легенда Герой племени богомолов, сохраненный на случай величайшей беды. Идеал. Значит, это наш единственный шанс. Сухо произнес клакси в опок. «Рассекающий ветер должен стать пробудителем», — сказал другой член Совета. Все повернулись к нему. «Вам, как и мне, известно, что он сейчас рассеян. Он не бесполезен, в отличие от остальных, но он до сих пор стремится заполнить свой разум голосом императрицы. Присутствие идеала может избавить его от глухой тоски. Приведите его сюда!» Тишину нарушил звук. Идеал открыл глаза впервые за сотни лет, и янтарное яйцо, сохранявшее его, рассыпалось. В легкие идеала хлынул воздух, и ему стало больно. Богомол рухнул на землю, его неудержимо рвало. Янтарь хранил жизнь идеала, а теперь тело бунтовало против его отсутствия. На то, чтобы прийти в себя, ему потребовалось некоторое время. Перед ним было множество сосудов с соком кипарии. Идеал принялся пить его. Он чувствовал, что за ним наблюдают несколько богомолов. Но они не вмешивались. Это был знак уважения. Они будут делать вид, что не заметили его слабости. По крайней мере, пока. Скоро силы начали возвращаться к нему. Многие идеала дрожали, но он все равно заставил себя встать. «Я слышу зов Клакси. проскрижетал Ненилкор. «Я вернулся». Один из богомолов, стоящих в комнате, заговорил. «Ненилкор, кровавый зов, все ли у тебя хорошо?» — спросил он. «Да…» — с удовольствием ответил Ненилкор. Если они знали его имя, то знали его репутацию. «Скажите мне, что за беда заставила вас разбудить меня?» «Я жду». Он моргнул. Перед ним стояло три богомола, двое из которых носили традиционные одеяния Клаксива. Но никто из этих двоих не был его пробудителем. Нинилкор точно знал это. Он почувствовал, что третий богомол с интересными доспехами и оружием. Ты не из Клакси. Как тебя зовут? Я Килрук. Некоторые зовут меня Рассекающий ветер. Некоторые он не идеал, подумал Нинилкор. Любопытно, почему Клакси избрали его пробудителем? Кровавый зов! Произнес один из клааксива. Нам нужна твоя помощь. Циклу грозит опасность. Нинилкор прекратил раздумывать о третьем богомоле. Скажи же, в чем дело? На нас напали низшие создания. Императрица на грани гибели, ответил другой Клааксива. Так замените ее, другой. Нинилкор не стал говорить это вслух. Если Клааксива до сих пор не поступила так, значит, на то были свои причины. И говорить об этом не следовало. Я должен увидеть, как действует враг, прежде чем смогу разработать план. Келрук слегка наклонил голову. Он был как будто отвлечен чем-то, но его голос звучал уверенно. «Я могу понести тебя, Кровавый Зов! Я покажу тебе врага!» Ненилкор взглянул на двух Клааксива... Они кивнули. «Пойдем, пробудитель!» За шесть дней, прошедших после победы над богомолами, на террасе Гуртан было готово только одно здание, хотя рабы трудились день и ночь, чтобы заложить фундамент и возвести стены еще десятка построек. Пока готовое здание будет штабом. Так решил вождь Гуртан. «Когда же богомолы будут на голову разбиты?» «Оно отлично подает для того, чтобы принимать послов от других кланов Могу. Они непременно станут искать его расположение, как только вся земля к западу от Зминого Хребта вдруг станет свободной». Фулмень провел вождя Гуртана внутрь. «Я хочу показать тебе кое-что», — сказал советник. У южного глуштаба стоял непонятный предмет. «Мы работали над этой вещью несколько дней, чтобы показать тебе», – объяснил Фулмень. «Теперь она наконец-то готова». Вождь Гуртан внимательно смотрел предмет. Это была большая ваза, покрытая бронзой. Казалось, от нее исходит мерцание. Гуртан чувствовал, как от нее, словно струйки дыма от благовонной палочки, поднимались потоки тайной энергии. «Для чего она нужна?» «Я подумал, вождь, что когда мы наконец-то убьем королеву богомолов, нам нужно будет подходящее хранилище для ее останков», — ответил фулмень. В комнате зазвучал басовитый смех вождя. «Восхищаюсь твоей предусмотрительностью!» «Кроме того», — добавил советник, — «Нам, возможно, даже не придется убивать императрицу, чтобы она уже не представляла угрозы». «Объясни». «Простым заклинанием мы можем заключить в этой вазе душу императрицы. Ее тело исчезнет, но душа будет в плену. Для нее это будет все равно, что беспокойное забытие с тревожными сновидениями», – ответил Фулминь. А если кто-нибудь из других Могу засомневается в том, что ты действительно победил Богомолов, тебе нужно будет лишь призвать душу императрицы. Ты сможешь управлять самим ее существом, и ее разум будет твоим трофеем. Вождь нахмурился. «Нет, Богомолы узнают, что она жива. Они могут пойти в бой, чтобы спасти ее». «Я не намерен давать им ни единого шанса вернуть императрицу!» о -о -о", с улыбкой ответил Фулмень. «Потому-то я и сделал так, чтобы ни один богомол не мог прервать это заклинание. Они не смогут даже повредить вазу, не говоря уже о том, чтобы освободить заключенную там душу. Это слишком рискованно». «Я готов ответить головой», – сказал Фулмень. «Захвати королеву богомолов, плени ее душу. А потом, чтобы испытать заклинание, брось в вазу богомолам. Если хоть кто-нибудь из них сможет хотя бы поцарапать ее, прикажи казнить меня». Вождь Гуртан отдал должное его решимости. Мало кто из ногу был готов рискнуть жизнью ради успеха. И Гуртан не мог не признать, что мысль о пленении души императрицы Богомолов, которая станет знаком его победы, пришлась ему очень даже по нраву. «Полмень, я думаю, что ты достоин взять на себя новые обязанности, когда мы покончим с Богомолами», — произнес вождь Гуртан. «Ты можешь научить меня этому заклинанию?» «Да...» «Тогда научи прямо сейчас...» Лицо вождя гуртана озарила широкая улыбка. Я намерен покончить с богомолами сегодня же. Сверху открывался потрясающий вид Нинилкор пригнулся на спине у рассекающего ветер, позволяя литуну поднять его еще выше, на высоту почти в тысячу шагов. Идеал молчал, и рук не пытался завязать разговор. Ненилкор изучал диспозицию армии Могу и смотрел, как перемещаются войска. Было видно, что дела богомолов плохи. Клакси вани чуть не преувеличивали. Если низшие существа не сбавят напор, их армия, скорее всего, нападет на Клакси вес еще до заката. И хоть там и собрались тысячи рожденных, большого сопротивления они не окажут. Ненилкор чувствовал, что голоса императрицы не слышно. Но это мало его беспокоило. Он ее не знал. А если бы и знал, сейчас он служил другой цели. «Императрицы приходят и уходят». Нинилкор хлопнул рука по плечу. Элитун вздрогнул от неожиданности, будто пробудился от дремоты. «Странно». Подумал идеал. «Пробудитель». «А кто среди роя рожденных лучше всего воюет на этой стене?» «Я!» — ответил Летун. Это была первая добрая весть, которую Нилкор услышал с момента пробуждения. В его голове начал зарождаться план. Но предстояло преодолеть еще много трудностей. В мое время этой стены не было. «А ты сможешь отвоевать ее у врагов?» «Я не знаю». «Значит, императрица обречена!» Голос Килрука звучал подавленно. «Я этого не говорил», — возразил Нинилкор. «Цикл будет сохранен во что бы то ни стало». «Но императрица обречена!» Нинилкор не торопился с ответом. Разум рассекающего ветер до сих пор не зрел. Он слуга императрицы, а не Клакси. Эта мысль тревожила его, но вместе с тем наводила на интересные размышления. Он дал своему разуму идти дорогой этих размышлений, оставив тревожные домы в стороне. Все складывалось. Нинилкор понял, почему Клакси разрешили, а возможно, и вынудили рассекающего ветер пробудить его. Давным-давно один кователь янтаря предположил, что процесс оживления идеала похож с тем, как императрица выпускает в этот мир своих рожденных. В этом есть определенная логика. Сохранение было болезненным. Идеал словно умирал. И кто тогда скажет, что пробужденные невозрожденные из мертвых? Молодые богомолы всецело зависели от императрицы. Возможно, идеал чувствовал похожую связь со своим пробудителем, пусть даже она была лишь отдаленным подобием этой слепой верности. Ненилкор понял, что эта теория не лишена здравого смысла. Даже сейчас. Он резко потряс головой. В его голове возник четкий план. Он знал, как остановить Могу. Но для этого Килрук, рассекающий ветер, должен будет полностью сосредоточиться на задании, не отвлекаясь на отсутствие императрицы. «Он в любом случае умрет. Но перед этим должен будет нанести врагу как можно больший урон», — подумал Ненилкор. «Пробудитель, как давно ты служишь императрице?» «С самого рождения!» Раздраженно ответил Летун. «А как давно ты служишь клакси? Спросил мне Нелкор. Келрук не ответил, идеал продолжил. «Служить клакси значит сохранять цикл. От сохранения цикла зависит жизнь императрицы. Как разве ты не служишь им?» «Я служу императрице!» Ответил Келрук. «А ты знаешь, что такое цикл?» Разумеется, расскажи мне. Келрук обернулся, и идеал увидел, как Летун смотрит на него. Нинилкор знал, что рискует. Если рассекающий ветер решит, что он склонен к измене, лететь до земли придется долго. Через несколько секунд Нинилкор нарушил молчание. Ты знаешь про цикл самого рождения. Ты чувствуешь его. Ты понимаешь его важность. Но для тебя он инстинкт. Смысл, которого тебе никто не объяснил. В этом нет ничего стыдного. Расскажи мне. Ненилкор очень тщательно описал процесс, который длится столетия. Рассказал, как императрица выращивает роя рожденных. Как все они разом устремляются бой против низших существ, доказывая свою доблесть. Мы растем только в битве. Битва отличный наставник, заметил он. О том же, как часто умирали и менялись императрицы, Нинилкор рассказывать не стал. Когда Келрук спросил его, какой была императрица много лет назад, идеал сменил тему. Но есть одна жестокая истина Эта императрица однажды умрет. Она это знает. Она согласна с этим. Сказал Нинилкор: Бояться этого не стоит. Келрук затрясся. Нинилкор терпеливо ждал, пока утихнет его дрожь, прежде чем продолжить разговор. «Для этого и нужны Клакси. Чтобы цикл продолжался всегда. Чтобы ее старания не были напрасны. Что толку в цикле, если не станет императрицей?» Прошептал рук Его крылья словно обмякли. И прежде чем он напомнился, два богомола опустились на несколько шагов ближе. Битва отличный наставник, повторил Нинилкор. Мы многому можем научиться от низших существ. Но почему килрука окаменел, услышав это? Нинилкор продолжил, чувствуя, что Летун наконец-то начал прислушиваться к его словам. С каждым циклом мы узнаем все больше о битве, о них, о самих себе. Мы становимся сильнее. Мы меняемся. Нишие же существа не знают ничего, кроме страха. Нинилкор чувствовал, как Келрук переводит дыхание. Он успокаивался. Он слушал. Сколько будет длиться цикл? Спросил Келрук. Вечно? Нет. Придет день, когда нам больше не нужен будет Рой. Ответил ему Нинилкор. А до тех времен Клакси сохраняют цикл. Они следят, чтобы эта императрица и все императрицы, что будут после нее, прожила как можно дольше, ты понимаешь. Келрук не ответил, но Нинилкор знал. Семя упало в благодатную почву. Пора ему прорасти. Верни меня к Лакси, пожалуйста. Сказал он. Я должен изложить им свой план. Мы можем победить! — спросил Келрук. — Конечно. — Как? — нелкор резко рассмеялся. — Делая то, чего не ожидает враг. Именно так и выигрывают битвы.